На этих беседах присутствовали его братья Докс и Ирдиш Илья, Кавхан Петр, боярин Домета и престолонаследник Рассатый Владимир. Один Владимир все еще не выразил своего мнения. Он молча сидел слева от отца и посматривал из-под Кавхан, напротив, принимал живое участие в разговоре. Он первым высказал опасения насчет гнева константинопольского патриарха, Как тот посмотрит на такой новый шаг в болгарской земле? По-видимому, Петр и Борис Михаил уже разговаривали об этом, потому что ответ у князя был наготове. Он сказал, что выход есть. Надо делать все в полной тайне до наступления момента решительного удара, когда болгарская сторона будет располагать своими учеными-людьми, готовыми сразу заменить византийских священников. — Пусть будет так, — сказал князь. и, помедлив, добавил, «Вы сами видите, каков наш круг. Даже архиепископа Иосифа нет среди нас. Он человек хороший, но, по-моему, ему еще рано знать. Мы ему скажем попозже. Вам ведь известно, что прежде чем приехать сюда, он поклялся Фотию ничего не скрывать от него. Так что мы избавим его от душевных терзаний». Наум запомнил слова Бориса Михаила и никак не мог уяснить, Шутил он, когда говорил о душевных терзаниях архиепископа, или действительно так думал. Конечно, в шутке крылась истина о положении болгарской церкви. Фотий хочет быть в курсе всех ее дел и вряд ли позволит перехитрить себя. Архиепископ Иосиф, несмотря на свою привязанность к Болгарии, не может не чувствовать зависимости от своего верховного иерарха, так что предусмотрительность Бориса Михаила вполне обоснованна. А цикады продолжали раскачивать августовскую ночь и объединять мир с его заботами и радостями в раздумьях Наума. И если бы не кашель Ангелария, все было бы точь-в-точь, точь, как в юности, потому что эти вечера и ночи напоминали ему о той кремене Феодоре, которая еще не называлась Марией. И он понял, что, наверное, вместе с именем Мария пришло и остальное, что так резко отделило ее от прежней Феодоры. Мария страдала от скорби по-земному, в то время как Кремена Феодора жила, устремив очи в небеса. Наум потерял и ту, и другую. Рассатая Владимир преодолел холм и спустился в низину. На противоположной стороне чернел молодой дубовый лес. Таинственно мерцали светлячки, словно это ходили люди со свечками в руках. Рассатая пересек низину, поднялся к дубнику и, отпустив поводья, приложил ладони к рту. Троекратное уханье Филина покатилось вниз и вверх по темному лесистому хребту, а в ответ раздалось отрывистое лошадиное ржание. Всадников было около десяти. Соскочив с коней и положив руки на сердце, они почтительно склонили головы. С высоты своего жеребца Росатый Владимир смотрел на склоненные головы, и странное чувство распирало ему грудь. Не все законы дедов попраны. эти люди были из копанских селений и только его признавали они верховным жрецом и ханом росатый этельль стила и он часто присутствовал на их тайных обрядовых сборищах. копанцы взяли его коня под усцык и стараясь не шуметь стали медленно спускаться по крутой тропинке росатый владимир бывал уже в этих местах в самые гуще леса рос священный дуб и каждый год вокруг него собирались со всей страны уцелевшие жрецы. чтобы почтить великого повелителя Тангру. Стародедовские законы, увы, уподобились желудям, которые раньше красовались на ветках дуба, а теперь валялись на земле, засыпанные слоем опавшей листвы. Все вокруг застыло в таинственном молчании. Недалеко от дуба били пять источников, символ руки Тангры, который, как считалось, указал, где должно быть священное место. А в сторонке от них, под самой сенью густого леса, стояли два шатра: для верховного жреца и для его наложниц. Наложницы были дочерями самых ревностных приверженцев старой веры, гордившихся близостью к верховному жрецу. Второе, незаконное государство со своими традициями и порядками продолжало существовать под сенью первого, и вместо князя здесь правил хан. Все окрестности были под наблюдением вооружённой стражи, пряталась в густых зарослях и пропускала только тех, кто показывал тайный знак – узел из 52 волос конского хвоста, символ бессмертия родов, отдавших жизнь во имя тангры. Чтобы легче было считать волосы, их разделили на пять прядей по десять в каждой, и два волоса было отдельно. Росатая сам придумал для приверженцев прежней веры этот символ, который открывал двери единомышленникам, давал им силу и общий язык. Рассатый Владимир понимал, что его путь отклонился от пути отца. Но учение Христа с характерными для него ограничениями и запретами налагало узду на желание, и он не хотел с этим смириться. Зачем человеку, пока он молод, отказываться от влечения к женщинам? Зачем всю жизнь жить только с одной женой? Почему проявляется забота о людях в чужой крови, а свой род уже не в почете? Почему надо отказываться от старых прав, чтобы уравняться со славянами? Ведь Танг рассказал, будьте хозяевами земли, разве рабы и крепостные крестьяне его росатые ближние? И если у него есть большое богатство, то почему надо делить его с бедняком, который сидел и ждал, пока ты воевал за это богатство? Нет, не может росатый Владимир одобрить такое принижение старых родов и такую религию, которая учит людей обезличенной покорности. Красивые дочери этих родов будут его женами». перед лицом Бога Неба, и он постарается соблюсти старые добрые обычаи. Красатая не раз копался в отцовской переписке с папой Римским и не раз приказывал читать себе письмо папы Николая, в котором тот отвечал на вопросы Бориса Михаила. Легкой рукой не спровергал папа законы их предков, высказывался за более мягкие наказания для тех, кто халатно исполнял воинские повинности, отрицал святость священного знамени, конского хвоста, высмеивал древние гадания и обрядовые игры перед сражением, отрицал право хана питаться отдельно за высоким столом, отрицал магическую силу священного камня, советовал клясться крестом, а не боевым мечом, глумился над священными амулетами. Николай рекомендовал не выгонять жену свою, чтобы она о тебе не думала и какое бы зло тебе не сделала, за исключением одного прелюбодеяния. Все эти наставления расходятся с тем, как понимает жизнь Рассате. Он носит в себе законы предков и не может так легко отказаться от них. Он — верховный жрец, его тайный кафхан Акорсис из древнего рода Чакарар, таркан Овичской крепости. Имя Чакарар украшает одну из колонн Амуртага, и Акорсис никогда не откажется от крови, славы и прав своих предков. Потому он и собрал в крепости ярых приверженцев старой веры. Нет, не умер дух смелых. И сегодня вечером Росатый Владимир снова выпьет кумыс древних шаманов и зарежет обрядовую собаку в честь тангры. У самого большого источника уже сложен костер для сожжения усыпляющих трав. Ждут только его. Он поднесет искру и тем самым возвестит начало жертвоприношения. наследник вернулся в Плиску через два дня. Его отсутствие никого не удивило, такое случалось не в первый раз. Обычно он говорил, что был на охоте с друзьями и в качестве доказательства всегда привозил убитых животных. Теперь Росатый Владимир привез красивую серну. Он вначале зашел на кухню, велел приготовить серну и, насвистывая песенку, медленно прошел в горницу. Но на лестнице его ждал слуга, который сообщил, что князь зовет его к себе. Уже на пороге Росатый Владимир понял — отец чем-то встревожен. В комнате был и кавхан Петр. Кафхан говорил, но, увидев престол наследника, замолк. «Продолжай», — сказал Борис Михаил. Кафхан рассказывал, как его стража поймала человека из нижних земель, который ходил на тайное обрядовое сборище, где присутствовал новый великий жрец. Пойманный сообщил это и тут же умер. Стражники перестарались. Кафхан Петр рассказывал, и в его голосе слышалась скрытая тревога. Он волновался. Князь долго молчал, потом поднял голову и вопрошающе посмотрел на сына. — Что ты скажешь? — Да что тут говорить, великий князь, — небрежно ответил росаты Пустая брехня человека, замученного стражей кавхана Тот, кого мучают, может просить пощаду у мучителей, но не говорить, куда и зачем ездил, — возразил Борис Михаил. — Мне ничего больше не ведомо, великий князь, — нахмурил брови престол наследник. — Еще бы! Ты вообще не задерживаешься в Плиске и не интересуешься делами государства, — медленно выговорил Борис Михаил. — Не думай, и мне хотелось бы побродить по лесу и погонять дичь, но есть дела, которые надо делать. — Есть люди, великий князь, которые лучше меня делают дела, — язвительно бросил Росатый Владимир.